Глава 30. Глеб. Я не боюсь самолетов. Для меня это всего лишь бездушные машины. Я боюсь летать. Неимоверно. Чрезвычайно. Со страшной силой. Ужасно. До глубины души. До безумия. До полусмерти. Хоть последнее сравнение не самое корректное и обдуманное. Потому как думать, сидя на борту огромного лайнера со спертом воздухом, явно не для меня. Умом я понимаю, что лететь на самолете намного быстрее и удобнее, чем передвигаться наземным или водным транспортом. Но каждый мой полет сопровождается страхом полного безоружного осознания. Я снова буду находиться на многотысячной высоте, и если вдруг что-то случится, вряд ли меня уже спасут. Но сегодня я не один. Как же тяжело мужчине признавать свои собственные страхи. Я действительно очень остро воспринимаю звук двигателя, дружелюбное приветствие пилота, приторные улыбки стюардесс. Для меня все это отвратительные атрибуты ненавистного полета. Но сейчас добавилось еще кое-что. Рядом находятся два самых дорогих на сегодняшний день в моей жизни человека. Если... Нет. Не хочется об этом думать. Лучше настраивать себя на положительный лад. Кажется, голос стюардессы раздался сразу со всех сторон. Пожалуйста, переведите спинки в горизонтальное положение и пристегните ремни безопасности. Неосознанно я дернулся и вцепился побелевшими пальцами в подлокотнике кресла. «Глеб, у тебя все в порядке». С трудом заставил себя повернуть голову и столкнуться с Юлей взглядом. «Конечно, солнышко, все отлично». Даже ободряющую улыбку удалось из себя выдавить. Тут же почувствовал, как нежная женская рука легла поверх моих напряженных костяшек. «Мы скоро снова окажемся на твердой земле, не волнуйся». «Конечно, солнышко». Кажется, какие-либо еще слова на время полета просто покинули мою голову. Остается надеяться, что это произошло ненадолго и ждать их скорейшего возвращения. Решил переключиться мыслями, как делал это всегда. Рабочие сложности и затруднения, которые требуют моего пристального внимания, на этот раз не оказали своего целительного отвлекающего действия. На самом деле работа – это последнее, о чем я сейчас хочу думать. Вновь мысленно прошелся по запланированному маршруту. Конечно, наши семейные прогулки и развлечения придется совмещать с переговорами с будущим работодателем. Но это в любом случае было неизбежным, ведь для меня данная поездка – очередная командировка. Тем не менее, что-то мне подсказывает, что трехдневный отпуск пойдет на пользу всем троим и станет небольшим, но уверенным шагом в наше совместное будущее. А про обратный полет мне пока размышлять некогда. Юля. Он думает, что я не замечаю, как он напряжен. Он думает, что умело скрывает от меня и от всех свои внутренние страхи. Неужели он до сих пор не понимает, что я считываю его эмоции как свои? Я не могу не видеть, как крепко он вцепился в подлокотник, как играют жулаки на его щеках. Как натянуто и напряженно, он улыбается, чтобы приободрить меня и показать, что все идет по плану. Что у мужчины нет слабостей и сомнений. Удивительно. Нет, меня это не расстраивает. Глеб не привык демонстрировать свои слабости. Более того, у него никогда не было такой возможности. Он привык быть сильным и несгибаемым, лидером и вожаком, волевым человеком. Но окружающие, видимо, действительно ничего не замечают. И даже Гриша. Возможно, только я чувствую состояние души Глеба поэтому накрыла его пальцы своей ладонью, желая немного приободрить мужчину. И должно быть, это у меня получается очень слабо. «Глеб, ты, кстати, обещал мне еще кое-какие приемчики показать, помнишь? Может, хоть Гришке удастся отвлечь нашего вожака? А как же, вот как только сможешь мне об этом напомнить на французском, без подсказок и словаря, сразу и начнем». «Зашибись!» Брат насупился и отвернулся. «Нет, видимо, не удастся». Только я об этом подумала, как заметила слабую усмешку в уголках губ Глеба. Значит, еще не все потеряно. Полет прошел, или все же лучше сказать пролетел, довольно быстро. Нам с Глебом даже удалось немного поболтать, ни о чем, отвлекаясь от внутренних мыслей и заглядывая в ближайшее будущее. Когда мы снова оказались на твердой земле, кажется, с облегчением вздохнули все.